Глава 5 Пока Рози неторопливо, с видимым наслаждением дожевывала лепешку, Шера успела сбегать, сполоснуть руки и, раскладывая вещи, охотно рассказывала нам С Кити о преподавателях, академии и принятых здесь правилах поведения, в том числе неписанных. Уборка в комнате самостоятельно, стирка тоже, прачечная внизу, там же максушилка, сушилка трещала она, развешивая в шкафу блузки и платья. Периодически комендант устраивает осмотр комнат и за грязь может влепить выговор. Так что, девочки, как хотите, но у нас существует договоренность. Дежурный по комнате раз в день устраивает легкую уборку. Подмести пару раз, вечером вымыть пол. Ничего сложного и ужасного. А раз в неделю дружно вылизываем комнату по полной с протиранием полочек, выпыливанием покрывал и прочим. Поддерживаем чистоту и порядок. «Во-первых, самим приятно. Во-вторых, каждый выговор — два дня отработки после занятий всей комнате. Учебный корпус, полигон, теплицы, гадюшники. В смысле э -э, вивиарий. И стоило грифонов для особо провинившихся. За зверушками тоже надо убирать. Но честно, пусть без нас, да?» Получив подтверждающие кивки, Шерилл продолжила. «С этим понятно. Сразу уточняю». «Необоснованное применение магии вне полигона, лабораторий и аудитории в рамках соответствующих занятий строго наказывается. Не рекомендую нарушать, но бытовые чары и артефакты разрешены». «Еще бы эти артефакты были!» — негромко пробормотала Кити. «А то ж они стоят, как породистый грифон». «У большинства аристократов есть, для них и послабление», — усмехнулась Шера. Хотя, согласна, артефакты дорогие, а бытовиков в нашей прекрасной академии, готовящей боевых магов, немного. Специализация не та. В принципе, все стихийники могут быстро привести вещи в порядок, но использовать стихийную магию для таких мелочей все равно, что пытаться заткнуть дыру в крыше микроскопом. Можно, если постараться, но результат не стоит затраченных усилий. А чуть не забыла, раз в месяц наш любимый комендант проводит увлекательную беспроигрышную лотерею. Кому-то в качестве приза достается вымыть лестницу, кому-то протереть подоконники, кто-то выигрывает право навести чистоту и лоск-блеск в коридоре. В общем, никто не уходит обиженным. Общежитие большое, награда найдет каждого. График на первом этаже. Если очень хочется, можно откупиться или поменяться дополнила Рози, вытирая ладони полотенцем. Официальный отказ от лотереи на месяц — два золотых. «Почти половина стипендии!» — я округлила глаза. «За комфорт надо платить!» — хихикнула Шерил. «Но зато тут открывается возможность подработки для тех, кому срочно нужны деньги». Выгоднее выкупать м, приглянувшийся выигрыш напрямую у других адептов. Это вроде как не одобряется, а на деле на такие договоренности смотрят сквозь пальцы. Главное отметиться у Эйры Мушилла, помощницы коменданта. Для уборки в комнате, в общем-то, тоже можно кого-нибудь нанять, но смысл? «Оно того не стоит», — согласно кивнула я и сменила тему. «Девочки, а где здесь отделение «Магдоставки»? Мне родители должны вещи прислать. А то вчера как-то очень быстро все закрутилось, я не успела собраться». «Так здесь же, на минус первом этаже», — отозвалась Шера. «Но пока тебе там делать нечего. Когда придет посылка на твое имя, сразу получишь уведомление на браслет. Будет пульсировать, пока не прочтешь послание. Удобная штука». Преподы так напоминают про контрольные работы, собрания и прочую лабуду. «Зато не соврешь», — мол, не сказал никто. В этот самый момент магический узор на моем запястье впрямь запульсировал, а стоило его коснуться, как в воздухе передо мной соткалось требовательное. «Адептка Тревис, зайдите к куратору курса Энтони Габеру». Далее следовал номер кабинета. «О, у вас куратор гнобен!» фыркнула Шера, также беззастенчиво прочитавшая уведомление. «Известная личность в академии. Болезненно чистолюбив, но при этом крайне ленив. И, по его мнению, вечно несправедливо обижен и обделен абсолютно всем. Лоялен к тем, от кого можно получить что-то полезное, равнодушен ко всем прочим. В общем, не лучший, но ну и не худший вариант. Помогать особо не станет, но и подставлять тоже». «А что, есть те, кто подставляет?» На миг опередила меня с вопросом Кити. «Кузен мне такого не говорил». «Встречаются», — пожала плечами Шера. Некоторым преподам до сих пор словно ногтем по стеклу то, что в Академию шипая Стали лет семь как берут девушек. Пакостят помаленьку. Но они все на третьем курсе преподают. К тому времени научимся огрызаться. «Ладно, Адри, то бы гнобину. А как вернешься...» Пойдем в столовку. Он тебя надолго не задержит. Явно хочет познакомиться и решить, стоит ли вообще тратить на тебя время и усилия. Ага. А я пока руки помою и вещи разложу, — поддакнула Розе. Когда мы вышли из комнаты, добавила. Знаешь, Адриана, я бы тебе советовала куратора заинтересовать. Открыва... В смысле, пробудившимся поначалу всегда непросто, а Габер... Хоть и нудный, умеет отстаивать тех, кого считает полезным, если они проштрафятся. Уверяй его, что хочешь пробудить все стихии. «Так я и хочу!» — кивнула я. Тактичность девушки, явно намеревавшейся по привычке назвать меня открывашкой, но вовремя вспомнившей о просьбе, порадовала. «Кажется, мне и впрямь очень повезло с соседками. Со всеми тремя!» «Тем лучше!» — улыбнулась Розе и помахала рукой кому-то из знакомых. «Удачи!» В коридоре и на лестнице было шумно. Я спускалась медленно, то и дело приостанавливаясь, чтобы пропустить нагруженных дорожными сумками адептов, а заодно с интересом рассматривая будущих боевых магов. Обладателей полосатых шевелюр было немного, и я не увидела среди них ни одной девушки. Зато попался на глаза один из тех парней, что накануне прибыли в академию со мной и Китти. Сокурсник поднимался, беседуя с двумя парнями чуть постарше. Он меня тоже узнал, кивнул в знак приветствия, а потом указал на меня своим собеседником, и когда те направились ко мне, как-то виновато пожал плечами и шустро прошмыгнул мимо. Я попыталась повторить его маневр, но неудачно. Парни легко преградили мне дорогу и оттеснили в угол лестничной площадки. «Привет, новенькая!» Широко улыбнулся тот, что был чуть пониже и коренасти. «А у нас к тебе деловое предложение? Отказ не принимается». Начало разговора уже не сулило ничего хорошего. Я моментально прикинула свои шансы прорваться мимо внезапных доброжелателей и с прискорбием признала, что они невелики. Пути к отступлению они перекрыли грамотно, а устраивать потеху на публику с попытками оттолкнуть кого-то из парней я не хотела. По крайней мере, не попытавшись вначале решить разногласия, а в том, что они будут, я не сомневалась. Диалогом. Мирным или не очень, как получится. «Ну, привет, местные сторожилы, отозвалась я, скрестив руки на груди. «Внимательно слушаю. В нашей академии принято, чтобы старшие присматривали за младшими, а младшие помогали старшим», — изрек коренастый с паскудной ухмылкой. Вот мы с соседом и решили взять на себя почетную обязанность по моральной поддержке будущей боевой магички. Мм, какие вы молодцы, восхитилась я, не скрывая сарказма в голосе. Не побоюсь этого слова, альтруисты, какое благородство. Даже звать не пришлось, сами в угол загнали и давай помощи поддержку предлагать. Аксель, мне кажется, или девочка издевается, хмыкнул тот, что повыше. «Девочка шутит», — усмехнулся здоровяк. «Люблю таких зубастых». «Мальчики, а давайте ближе к делу», — предложила я. «Знаете ли, тороплюсь. С чего вдруг вы воспылали желанием опекать именно меня?» «Так больше некому», — уверенно сообщил Аксель. «Списки с утра вывесили, и всех малоимущих, кто тут по милости конклава, уже распределили среди желающих. Мы с Брайаном тебя в карты выиграли» карты, ну и наглость. Но это были еще цветочки, потому что здоровяк продолжил. И в качестве маленькой ответной любезности за то, что мы теперь будем за тобой присматривать, ты должна взять на себя обязанности по уборке нашей комнаты два раза в неделю. Кстати, тебе крупно повезло. Мы с Брайаном соседи. Ну и еще по расписанию то, что выпадает в комендантской лотерее по наведению порядка в общаге. «Не бесплатно, между прочим. Деньгами не обидим. Видишь, какое выгодное предложение!» Я пока видела лишь то, что в самой элитной академии нашего королевства колосилась и цвела пышным цветом самая обыкновенная дедовщина. Четкая и иерархическая система взаимоотношений между адептами, в которой первокурсников, не способных защититься к громким именем семьи, ожидали угнетения и притеснения. И то, что их здесь прикрывали некоторой материальной выгодой, кардинально ситуацию не меняло. «Нет!» — я покачала головой. «Невыгодная и непривлекательная. Я не на факультет бытовиков поступала и в уборщицы не нанималась». «Ну так наймись!» — пожал плечами Брайан. «Чего, ерепенишься? Как будто у тебя за плечами древний рот из сильнейших магов королевства». «Во мне заинтересован конклав. Это не хуже». — возразила я. Парни переглянулись и обидно расхохотались. «Попытайся подать туда жалобу или обратиться с просьбой», — хмыкнул Аксель. «Конклав, к твоему сведению, заинтересован лишь в тех, кто дойдет до выпускного курса. Все прочие — так, мелкие винтики в системе, не стоящие особого внимания. Так что на помощь тамошних чинуш не рассчитывай. Остаемся мы». «Ну и оставайтесь», — разрешила я. «И осчастливьте своим стремлением оказать моральную поддержку кого-нибудь другого. Я не привыкла рассчитывать на кого-то, кроме себя. Так что извините, мальчики, но нет. С чего бы вдруг я должна соглашаться на ваше предложение?» «С того, что мы так решили», — ухмыльнулся Брайан. А Аксель жестко добавил. «Знаешь ли, малышка, ты не в том положении, чтобы ставить условия. Хочешь жить и учиться спокойно? Соглашаешься». «Нет, твое право, конечно. Но готовься к неприятностям. Говорят, к примеру, за нарушение кодекса вылететь проще простого. А по незнанию так легко нарушить что-то важное. Сейчас не?» Я замерла, прикусив губу и сжав кулаки. Намек был прозрачен. «Подставят без зазрения совести и сожалений». Соглашаться на требования этих павлинов я не собиралась. Но, как назло, в голову приходили исключительно нецензурные конструкции, которыми можно было передать все, что я думаю, на этот счет. А выручать меня никто не спешил. Прочие адепты, снующие по лестнице, точно ослепли и оглохли. А некоторые так даже поглядывали с каким-то затаенным ехидством. Помощь пришла внезапно, и от того, от кого я ожидала ее меньше всего. Поднимающийся Рэндалл неожиданно свернул к нам, бесцеремонно отодвинул Акселя в сторону, положил ладонь на мое плечо и хмуро произнес Сколько можно тебя ждать! Перевел тяжелый взгляд на моих собеседников и осведомился. Проблемы. Те дружно замотали головами и как-то скуксились, вмиг, передумав продолжать разговор. Похоже, Алла светловолосый дракон был в Академии известной личностью. Между прочим, наверняка как раз представитель того самого древнего рода с сильными магами. Я с трудом подавила истеричный смешок, подумав, что такого поворота Брайан с Акселем точно не ожидали, как и я сама. «Великолепно!» — кивнул Рэндалл. «Тогда чтоб я вас рядом с ней больше не видел. Адриана, пойдем». Его горячая ладонь скользнула с плеча на спину, приобнимая меня, подтолкнула, заставляя сделать шаг вперед мимо Акселя с товарищем и вышло это очень естественно и непринужденно, словно Рэндалл делал так уже много раз, а отношения между нами были очень теплыми. Притянув меня таким образом поближе, дракон взял меня за руку, развернулся и легонько потянул за собой, а я настолько обалдела от его заступничества, что и впрямь послушно пошла следом, как привязанная. Рендел отпустил мою ладонь, лишь когда мы спустились на первый этаж и уточнил. «Тебе куда?» «К куратору!» — отозвалась я, все еще пребывая в легком шоке от произошедшего. Во-первых, я как-то не ожидала столкнуться с дедовщиной в самой элитной Академии Королевства, да еще и в первые же дни. Девочки об этом ничего не говорили. Впрочем, вряд ли кто-то приставал к Розе и Шерил с такими сомнительными предложениями. А у Китти здесь был кузен. Во-вторых, Рэндалл был последним, от кого я ждала вмешательства, да еще и на моей стороне. «Меньше удивилась бы. Пройди он мимо». «Понятно», — кивнул дракон. «Я тебя провожу». И направился к двери, не сомневаясь, что я последую за ним. Вежливо придержал ее, пропуская меня вперед. Столь резкий контраст между вчерашним наглым, самоуверенным, мерзавцем шантажистом и сегодняшним благородным защитником сбивал с толку и заставлял теряться в догадках. «А что ему, собственно, опять от меня нужно?» Я даже ненадолго допустила мысль, что Аксель и Брайан прицепились ко мне по его просьбе. Но после некоторого размышления признала версию несостоятельной. Рэндалл не мог знать, что Куратор вызовет меня именно в это время. Скорее всего, встреча на лестнице и впрямь оказалась случайной. Но поведение дракона это не объясняло, а в его бескорыстные мотивы я не верила». До учебного корпуса мы дошли в молчании, и за недолгое время я успела накрутить себя жуткими предположениями о том, что может потребовать Рэндалл за свою помощь. Воспоминания о вчерашнем вечере и о том, как плохо мне было после снятия антимагических браслетов, еще не успели потускнеть. Пережить подобное второй раз, да еще так быстро, я была не готова. Уж лучше бы согласилась мыть полы. А то, что дракон не торопился начинать разговор, заставляло нервничать еще сильнее. И едва мы вошли в холл, на мою удачу, оказавшийся пустым, я сама схватила Рэндала за руку, заставляя остановиться, и мрачно заявила. «Пока мы не поговорим, я дальше не пойду». Заявление было опрометчивым, учитывая, что это не Рэндала сейчас ждал куратор, но оно сработало. На долю мгновения показалось, что в синих глазах молодого мага мелькнуло недовольство, но возражать он не стал. Он отвел меня в сторону, к пока еще пустому стенду, где в ближайшее время должно было появиться расписание занятий, привалился плечом к стене и, взирая на меня сверху вниз, небрежно бросил. «Ну, что тебе еще от меня нужно?» Вопрос оказался столь неожиданным, что я натуральным образом лишилась дара речи, опешив от такой незамутненной наглости. Некоторое время просто хватало воздуха ртом, словно выброшенная на берег рыба, Наконец восстановила дыхание и прошипела. «Мне? Мне что нужно?» «А, то есть ничего?» — сделал вывод дракон. «Это радует». Спокойный тон и легкая ухмылка на красиво очерченных губах окончательно вывели меня из равновесия. Да он меня специально провоцирует. «Да если бы я и нуждалась в помощи», — ядовито выплюнула я, «ты последний, у кого я попросила бы о ней после вчерашнего. Так издеваться!» «Да ладно!» — хмыкнул Рэндалл, повернул на пальце перстень-печатку, и вокруг нас замерцала тонкая полупрозрачная завеса. «Давай кое-что проясним, раз уж ты подняла эту тему», — продолжил он. «Я не причинил тебе вреда, Адриана, разве что немного испугал. Но это неизбежно при испытаниях артефактов. Все боятся». А что касается неприятных ощущений от браслетов и магических пут так мне в твоей пентаграмме тоже неуютно было. Здесь мы квиты. И укол механического ланцета, как и удар канделябром, сложно назвать чем-то приносящим удовольствие. А это зависит от того, с какой стороны канделябра ты находишься, буркнула я и вернулась к волнующей меня теме. Ты еще что-то собрался на мне испытывать? Сразу говорю, я против и ничего подписывать не буду. Нет, покачал головой дракон. Смерил меня внимательным взглядом, на миг задержав его на кулоне, и добавил. «Все, что хотел, я уже испытал». «А что тогда?» — с подозрением прищурилась я, не спеша радоваться и верить в лучшее. «Опоздал к раздаче тех, на кого можно за пару серебрушек спихнуть уборку?» «Между прочим, отличный план. Почему бы не отыграться на мне сполна? Странно, что Рэндалл еще накануне не поставил меня перед фактом». Что может быть приятнее, чем наблюдать, как твой обидчик вынужден заниматься нудной и грязной работой, да еще и делать ему замечания?» «Я в этом не участвую», — спокойно ответил дракон. Вторая версия из тех, что оказались очевидными, тоже рассыпалась в пыль. Моя тревожность от этого лишь усилилась. И что он задумал? Ну не мог Рэндал вмешаться просто так. «Кто угодно, но только не он. То есть убирать у тебя в комнате тоже не потребуется?» уточнила я на всякий случай. «Этим занимается бытовой артефакт», усмехнулся блондин. «И ему я доверяю больше». Если рассчитывал уколоть меня этим замечанием, то напрасно. Я ни в коем случае не собиралась настаивать на своей кандидатуре и пытаться справиться с уборкой лучше, чем специально созданная для этого магическая вещь. А вот выяснить, какую цену намерен запросить Рэндал в этот раз, намеревалась твердо, И сбить ее до приемлемой тоже. Пусть поумерят драконьи аппетиты». «Почему ты вмешался?» — поинтересовалась я, не желая больше развлекать собеседника догадками, а заодно подавать ему идеи. м, -м, -м наконец-то мы добрались до вопроса, который тебе следовало задать первым», — язвительно отметил Рэндалл, смерил меня очередным внимательным взглядом и, пожав плечами, как-то буднично, словно само собой разумеющееся, пояснил. «Просто так, Адриана, ты оказалась в сложной ситуации. Я захотел помочь и сделал это». «Наверное, в этот момент я напоминала лесного ушуршуна, потому что от изумления мои глаза расширились так, что вполне могли посоперничать размером с круглыми глазами-плошками этого пушистого зверька». «Пожалел, что ли?» — растерянно спросила я, временно подрастеряв всякую ершистость. «Проявил милосердие». С негромким смешком поправил Рэндалл. «Мне не чуждо желание помогать безвозмездно, особенно слабым девушкам со взглядом вымокшего под ливнем котенка. Насчет безвозмездной помощи, памятая о нашей прошлой встрече, я бы промолчала. Как-то не стремился он понять, простить и отпустить меня с миром». Подумала бы, что Рендала подменили, и мне попался его драконий брат-близнец, если бы не последнее сравнение, которое вышло красочным и обидным. Сразу представился тощий помойный кошак, мокрый до последней шерстинки, забившийся под какой-нибудь куст и дрожащий всем худым тельцем. От страха и холода одновременно. Я скрестила руки на груди и сухо произнесла. «Намекаешь, что я настолько жалко выглядела?» В глубокой синеве глаз моего собеседника легкими рыбками мелькнули искорки веселья, а улыбка стала еще шире. Смешно ему, видите ли. Смерив меня многозначительным и весьма выразительным взглядом, в котором явственно читалась, «Конечно, да, милая, ты выглядела именно так!» Эта вредная алло-блондинистая ящерица с крыльями любезно осведомилась. «Ты точно хочешь услышать ответ?» «Боги, пошлите мне терпение!» Ну или канделябр. Можно и то, и другое. Пригодится немедленно. «Не особо», — нехотя признала я. «Но теперь эти двое, а вместе с ними еще куча народу, оказавшегося поблизости, считают...» С губ чуть не сорвалось. «Считают нас парой». «Но я вовремя исправилась. Считают, что ты испытываешь ко мне личный интерес» мысленно скривилась, понимая, что с формулировкой я все равно промахнулась. Не на пустом же месте возникло желание, как он изящно выразился, проявить милосердие. Так что личный интерес у Ренделла наверняка имелся, пусть и не тот, о котором мне подумалось в первую очередь. Еще не хватало привлечь его внимание, как девушка. «Мне плевать, что они подумали», — пожал плечами дракон. «Я за чьи-то домыслы отвечать не обязан. А тебя так беспокоит чужое мнение?» — Нет, — уверенно отозвалась я, — и ничуть не солгала, потому что вероятный любовный интерес с его стороны встревожил бы меня куда сильнее. — Так-то в чем проблема? — осведомился блондин. — Я хочу понять, почему ты мне помог, — честно призналась я. Рэндалл склонил голову к левому плечу, в очередной раз прошелся по мне пристальным взглядом и задумчиво уточнил то есть простого желания выручить девушку из сложной ситуации, с которой она явно не справляется, недостаточно. Быть на моем месте любая другая девушка, я бы охотно согласилась, что такого желания и наличия возможности более чем достаточно. Но просто так по доброте душевной помогать той, с кем общение не заладилось с первой встречи, было как минимум странно. Я хотела знать причины и нежелание Рендела говорить о них лишь усиливало мои подозрения, что дело нечисто. «Оно не возникает на пустом месте, а ты меня терпеть не можешь», хмуро сообщила я. Дракон тяжело вздохнул и закатил глаза, видимо, поняв, что я не отстану. «Допустим», — скучающим тоном признал он, «я и впрямь не питаю к тебе теплых чувств. Это был повод пройти мимо». «Ага» мы наконец-то сдвинулись с мертвой точки. И признание Рэндаллом справедливости моего утверждения меня нисколько не задело. Мне он тоже не нравился. Совершенно не нравился. «Да», — кивнула я, «и большинство парней на твоем месте поступили бы именно так». «Значит, тебе очень повезло, что у меня оказалось иное мнение на сей счет», — сообщил он. «Это все?» Намек, что разговор пора заканчивать, был прозрачней родниковой воды. Но я была бы не я, если бы промолчала. Иначе зачем было спрашивать и вообще затевать эту беседу? Потому скрестила руки на груди и максимально вежливо поинтересовалась. А можно узнать причины иного мнения в отношении моей персоны? «Тебе точно нужен ответ?» В этот раз уже знакомая фраза прозвучала как-то нехорошо и вовсе не безобидно. Рэндалл не сменил позы, но от чего-то больше не казался расслабленным и откровенно скучающим. Синие глаза сверкнули острыми льдинками, а по спине тут же потянуло холодком. Я нервно сглотнула, но взгляда не отвела. Наоборот, вздернула подбородок и быстро и решительно кивнула. Рэндалл усмехнулся с видом, сама напросилась и сообщил. «Не люблю, когда трогают моих должников. Я собственник». Он произнес это так просто и буднично, словно в этом пояснении не было ничего особенного. Подумаешь, Эко-невидаль защитил свое от чужих посягательств. И, между прочим, предыдущая версия в это расширенное объяснение тоже вписывалась. Но меня от его слов вначале бросило в жар, потом в холод. Ай да я, айда умничка, упрямая, как лезущий в коробку кот, настояла на своем и добилась правды. Знать бы теперь, что с этой самой правдой делать. «Мы же в расчете!» — нервно напомнила я. «Ты сам сказал! И про безвозмездную помощь упомянул!» «Бывшие должники тоже считаются!» — безжалостно припечатал блондин. «Особенно недавние!» Полюбовался на мою физиономию, явно не выражающую желание радоваться по этому поводу, и добавил. «Как я уже сказал, можешь считать, что тебе сегодня повезло. Драконьи инстинкты потребовали забрать свое». «И я это сделал». Последняя фраза заставила меня окончательно приуныть, а заодно дать себе мысленного пинка за упрямство и слишком длинный язык. Докопалась до истины. «Как бы ее теперь обратно зарыть?» И упоминание инстинктов меня беспокоило. Не то, что я слишком много знала о двоепостасных, а тем более о драконах, но по всему выходило так, что если уже в дело вмешалась вторая сущность — Наверняка она рассчитывала получить что-нибудь полезное в качестве благодарности. — А больше твои инстинкты ничего не требуют? — осторожно уточнила я. Рэндалл слегка нахмурился, точно прислушивался к себе, затем отрицательно качнул головой и сообщил. — Пока нет. Я моментально выделила главное в его ответе и добавила. — Но могут. — Могут, — кратко согласился дракон с этим утверждением. Под спокойным и внимательным взглядом синих глаз я чувствовала себя, как на раскаленной сковородке. И это злило. Я ненавидела гадкое чувство беспомощности и отчаяния, потому что слишком долго жила с ним, пытаясь пробудить спящий дар и раз за разом терпя неудачи. Сейчас в диалоге с Рендалом и вновь остро ощутила собственную слабость, которая не могла позволить взять вверх и то, что я сама поспособствовала тому, чтобы разговор принял такой оборот, раздражало еще сильнее. Тоже мне двухцветный и двуепостасный с рожденной благородной выдержкой. Как хороший вызревший коньяк, мелькнуло в голове, и ей едва подавило неуместное хихиканье. Для повышения собственной уверенности скрестила руки на груди и сухо поинтересовалась. «Мне уже начинать бояться?» Если не будешь делать глупости и при этом попадаться мне на глаза, то нет, прозвучало в ответ. И что-то в тоне Рэндалла намекало, что лично он, выражаясь культурно, испытывает отрицательную веру в мое благоразумие. Так я вздохнула, откинула солба лба прядь волос и наставила на собеседника указательный палец. Я не просила меня спасать и вообще вмешиваться. Это была исключительно твоя личная инициатива. А раз так, я тебе ничего не должна. Сам договаривайся со своими инстинктами». Ждала недовольства и возражений, уже приготовилась отстаивать свою позицию, но Рэндал лишь тяжело вздохнул и кивнул. «Верно, это была моя инициатива, и ты мне ничего не должна. Теперь все». В исходную точку переговоров мы вернулись как-то неожиданно и без дополнительных усилий с моей стороны. И не иначе, как от растерянности я ляпнула. «То есть я могу идти?» Во взгляде Рэндала большими буквами читалось «Да ты издеваешься!» Но вслух он сказал другое. «То есть ты не отвяжешься, пока я чего-нибудь не потребую, да?» Наряду с усталым пониманием в тоне его звучала решительность. И это моментально привело меня в чувство. «Нет-нет!» торопливо возразила я, пока он и в самом деле не озвучил какое-нибудь пожелание. В том, что подожди у этого аллоблондинистого нет, я убедилась накануне и не стремилась повторять малоприятный опыт. Я просто спросила. «Если тебе необходимо мое разрешение, то да, можешь идти». Терпеливо и почти ласково, как будто разговаривал с душевнобольной, произнес дракон и припечатал. «Прямиком к куратору». «Какой вежливый!» «Я бы себя послала подальше и в нецензурной форме». Дракон, щев разговор законченным, щелчком развеял вуаль тишины, отвернулся и направился к выходу. «Спасибо!» — растерянно пробормотала я ему вслед. «И, извини, кажется, я перенервничала. А когда нервничаю, то становлюсь невыносимо занудной и упрямой». Сама не знала, зачем ему это говорю. Хотелось хотя бы немного реабилитироваться и убедить в том, что я умею быть адекватной. И пусть с опозданием, но наконец-то благодарю. Пустяки, бросил Рэндал, не оборачиваясь. Но нервничай, подальше от меня, договорились? Ответа дракон дожидаться не стал и молча вышел из учебного корпуса. Если до этого еще и существовал какой-то минимальный шанс на относительно мирное отношение, хотя бы в теории, то похоже, я только что окончательно его похоронила. Закономерный, но от чего-то обидный итог. Оставалось утешаться лишь тем, что свидетелей у окончания нашего разговора не оказалось.